Я выслужил этот в высшей степени подозрительный план всем своим существом, ощущая угрозу. Ошаревшие от алчности клещ с пронырой были готовы на что угодно, но летиться я, летицы я. Неужто она не видит, сколько опасностей таит в себе диспозиция коварного ирландца?» «Заткните глотку вашему попугаю Эппин», — сказал гурби Гарри. «От его криков раскалывается голова». «Тсс, Клар, Успокойся!» Она разволновалась от запаха в леса. Летица рассеянно потрепала меня по хохолку. «Карамба!» «Да чего же тупы, бесперые!»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 Эту часть маршрута, когда буду тащить с вами сундук в обратном направлении. Ирландец почесал затылок, подумал и признал резонность этого суждения. Платок с промеры сняли, и теперь дело пошло несколько живее. Штурман ввел под руку летицию, Мичман писан. Комаров в этой части острова не было, и работы у меня поубавилось. Я просто считал повороты... А память у меня, надо сказать, отменная. Один раз я поднялся и пролетел над плоской верхушкой плато, изборожденной многочисленными глубокими расщелинами. Там наверху росли кусты и носились стремительные птицы, похожие на ярко раскрашенных стрижей.